Глава 19. Снова позвонила мать, разбудила. Ей не доказать, что спать до половины 12-го это почти нормально, и если ложишься в 2. Однажды она попыталась. Мать искренне возмутилась. "А чего до 2:00 делаешь? Ездили куда?" Попыталась она понять. "Нет, дома были, делами занимались". "Ночью в 2:00 делами днём занимаются, дочка, нато он и день" Вчера у неё никаких дел не было, кроме запланированного скандала с мужем. Он обнаглел окончательно. Каждый вечер отсутствовал и приходил далеко за полночь, принося с собой аромат другой женщины. Обнаглел или влюбился? Если быть абсолютно откровенной, то ей было почти наплевать. Она не ревновала его давно. Так терзало какое-то беспокойство, но это скорее по другой причине. Она знала, каким бывал мягким её муж после секса, мягким и болтливым. А этого допускать нельзя, сразу по нескольким причинам. Пусть прошло уже 25 лет с той страшной ночи, когда пропал Валера. Тайну его исчезновения так никто и не разгадал. И если к ним придут, и если вдруг всплывёт что-то нехорошее, Станут задавать отвратительные вопросы, а она от них наплакалась уже в прошлом, когда ей было велено врать. Мужа она так и не дождалась, уснула. Ночивал он дома или нет, не знала. В кровати его не было, но мог уснуть в любой комнате, а утром сразу отправиться на фирму. Но она всё равно угадывает его присутствие по разным мелким следам, которые он оставляет. Тюбик зубной пасты с незакрученной крышечкой. Мокрая зубная щётка, брызги на зеркале на траковиной, влажное полотенце. Вот поговорит с матерью и проверит. Да, мам, чего хотела? Деньги я тебе только 2 дня назад перевела. Потратила? Да ничего я не тратила, дочка. Мать предпочитала не называть её по имени вообще. Новая ей не нравилась, а она старая был запрет. Тогда чего так рана? В голосе Ирины прозвучало недовольство. В Москве почти полдень. Пробубнила мать. Ладно, я поделу. Ко мне приезжать нельзя, мам, но я тоже очень хочу увидеться. Давай где-нибудь на отдыхе пересечёмся. Ага, будет нам с тобой отдых. На нарах, ЛИСКА, выдохнула мать и всхлипнула. Ищу вас. Уже искали. Она села на кровати, подоткнула под спину подушки. И не нашли. Зачем сейчас? Ещё одного человека убили. Также сначала солдата, теперь девку какую-то. А мы причём? Искренне удивилась она, осматривая спальню. Ни единого намёка на присутствие мужа. Значит, даже дверень не открыл проверить. Жива она, нет? Также девку-то убили. А за что спрашиваешь? Так она в компьютере что-то написала про ваши давние дела. Много чего, и жители города с ней тоже. Она блогерша что ли, ма? Вот-вот, блогерша эта. Так вот, дописалась и её так же ножом в сердце потрёбра. Помнишь этот удар-то? Мам, хватит лишнее болтать по телефону, прикрикнула она на неё. Мы никакого отношения не имеем ни к тем давним убийствам, ни к этим, что сейчас происходят. Успокойся. Как же я успокоюсь, если вас стали искать? Просто землю роют близко, так и ищут, заверищала мать. Я просила тебя не называть меня тем самым именем, которое тебе при рождении дала, да? А я не могу тебя другим называть, дочка. Оно не настоящее. Оно краденное, как и жизнь вся твоя. Зачем ты уехала? Зачем? Жила бы себе тихо, мирно, сына воспитывала, а то сначала избавиться от него хотела несколько раз, а потом и вовсе бросила. Мать замолчала, заплакала, а у неё в сердце мгновенно образовалась большая дыра. Она не кровоточила, нет, и не болела. Там просто делалось как-то пусто и противно, и мысли лезли, что жизнь в самом деле прожита зря. Хотя она не скучала по ребёнку и почти не думала о нём, не задыхалась от тоски, как некоторые. Ей было всё равно. Наверное. Это корнее, сама же знаешь, неуверенно возразила она, и откинув одеяло, встала с кровати. Он меня прижав, заставил отказную написать и забрал ребёнка. Мне-то не вред, дочка. Корнеев или кто, но ты и так собиралась его оставить. Мать шумно высморкалась и строго спросила: "Почему не спросишь, кто тебя ищет?" "И не спрашивай не надо, так скажу. Сынок твой и ищет". Она встала, как вкопанная, посреди спальни. Свет за окнами не померк, по-прежнему полило солнце, шторы она вчера не задёрнула. Просто в голове зашумело. Видимо, давление скакануло. Не 17 уже. А ну и понятно. Зачем я ему в глаза посмотреть хочет? Ухмыльнулась она и вышла из спальни, решив, пока тратят время на пустую болтовню с матерью, проверить, ночевал супруг дома или нет. Или денег, что к тебе приходил? Не приходил, хотя я бы встретила как гостя дорогого. Столько лет со стороны за ним смотрю. Но не придёт он ко мне близко. Виноваты мы. Он нас презирает. Мать снова заплакала. Поищет он, потому что в полиции работает. Я тебе говорила. Ирина наморщила лоб, попыталась вспомнить, говорила мать или нет, и не смогла. Информация для неё была несущественной, такую она в памяти не хранила. Хочет тайну своего отца узнать. И недавно мне передали, будто он где-то хвастался: "У него уже есть что-то". Может, болтают, сама знаешь, как может народ приукрасить. Тебя Валера пальцем не трогал, а все говорили, что бьёт. Зачем-то его оговаривала дочка, чтобы этот твой тебя пожалел и причина была к нему в койку прыгнуть. Голос матери зазвенел осуждением. Не отвечай, и так знаю. Шалевой ты была у меня первостатейной. А почему? Воспитывала тебя, воспитывала мать. Если не прекратишь, я сейчас телефон отключу, заорала на неё Ирина. Она как раз стояла на пороге ванной, где ни единого следа присутствия мужа не нашла. Всё сухо, чистое. Зубная щётка на прежнем месте, паста закручена, полотенце аккуратно сложено. Муж комкает его после душа и бросает в стиральную машинку. Такая у него привычка. Он не приходил, скотина, совсем опустился, ночевать со шлюхой. Это уже вообще. Она вдруг замерла по пути в кухню, встала как громом поражённая. А ведь она для него тоже шлюха, заурядная шлюха, бросившая своего ребёнка в роддоме, изменившая своему мужчине, именно с ним, обманывавшая Валеру целых 2 года. Воздалось по заслугам. А как же? Всегда воздаётся рано или поздно. Мать права. От божьего возмездия никто не ушёл, не спрятался, как бы ни старался. Ирина опустилась на стул возле большого кухонного окна и выглянула на улицу. Весна наступала. Огромная лужа на углу дома подсыхала, обнажая грязный асфальт в песке, которым всю зиму посыпали дорожки. Скоро всё сметут, вымоют машинами, засадят клумбы, будет красиво, нарядно. Только её это никогда не радовало. Она проходила мимо, смотрела равнодушно, и единственное, чему радовалась, удобства микрорайона, в котором они жили. Красоты сезонов оставляли её равнодушной. Это был просто ход времени. Ты прожила пустую жизнь, девочка моя. Донеслось до неё голос матери, и она впервые к ней согласилась. Именно пустой была её жизнь: обеспеченной, сытой, нарядной, но пустой. Она снова попыталась воссоздать в памяти хотя бы один день, когда счастливо смеялась, а глаза светились радостью, и снова не смогла. Может, у неё уже та самая болезнь начинается, название которой она тоже не может вспомнить. Может, встретишься с ним? Снова вклинился в её мысли голос матери. Чего он по городу носится, справки наводит, как дурачок безродный? У него и мать есть, и я никогда не была ему матерью, жёстко перебила её Ирина. И уже поздно ей установиться. Почему? настерпела мать. Потому. Почему? Потому, заоркала она на неё. Потому что я не умею. Зарала на ответ и отключилась. И именно в этот момент, словно ждал за дверью, в прихожую вошёл муж. Ирина сорвалась с места, выбежала из кухни и впервые, не озаботившись мыслью, как она выглядит, заглянула в прихожую. Ты не на работе? Почему? спросила она, рассматривая его сутулившуюся спину. Дима как раз стаскивал с ног ботинки, куртка уже криво висела на плечиках. Устал. Он повернул к ней бледное лицо, приложил палец к губам и произнёс: "Ни одного вопроса, дорогая. Я устал". Он не был шлюхи. Это она поняла сразу. Он был где-то ещё, в каком-то нехорошем месте. Поэтому ботинки в грязи и промокли внутри, и пуговицы на куртке выдраны, целых две висят на кусочках тонкой кожи. Хорошо не потерял, второй такой не найти. Интересно, что с машиной? Дима прошёл мимо неё в ванную, включил воду, она вошла следом. Он рассматривал в зеркале своё осунувшееся, словно постаревшее на несколько лет лицо. Как будто старые швы от вмешательства пластического хирурга разошлись, и на волю вырвалось его настоящее, прежнее лицо. Ты помнишь меня прежним, Лиса? неожиданно назваланое её именем, которое не произносил много лет. Помню. Она прислонилась спиной к притолоке и осторожно улыбнулась. А ты? Я? Он коротко глянул на неё и едва заметно улыбнулся. Я всё помню, Лизок, всё. Ничего не забыл. Ни одной минуты из той ночи, которая сломала нам всем жизнь. Сломала? Она беспоспешно хохотнула, хотя внутри вдруг всё заныло, словно её душа зашлось в рыданиях. Таких разговоров за минувшие годы не было никогда. Что вдруг случилось? Где он был? Натворил что-то? Ирина повела руками вокруг, спросила: "Это ты называешь сломанной жизнью? У нас есть всё, милый. Куча денег, бизнес. Мы можем продать все активы и уехать жить за границу. Зачем?" Кому мы там нужны? Мы и здесь никому не нужны, и там. Мы никому не нужны, Лиска, даже самим себе, даже друг другу. А знаешь почему? Потому что нас с тобой связывает не любовь. Это поначалу я так думал, но потом прозрел. Не любовь нас связывает, а страх. Тайна. Его лицо, словно постаревшее за ночь на несколько лет, сморщилось. Он растянул перед зеркалом гобую улыбку, но глаза смотрели мрачно, холодно. Дима принялся намыливать руки, без конца смывая пену под мощной струёй воды. Пена была розовой. "Это что?" она попятилась. "Кровь? Ты что, кого-то?" Язык присох к нёбу, ноги ослабли, перестав держать. Она сползла на пол. Глаза наполнились слезами, хотя она уже забыла, когда плакала. Ей было нельзя плакать. Это негативно сказывалось на коже век. Да, дорогая, это кровь. Но я никого не убивал. Это моя кровь. Дима развернул правую руку и ткнул пальцем левой на глубокую рану у правого мизинца. Порезался глубоко. Кровь никак не хочет свёртываться. Придётся накладывать шов. Сейчас отдохну и метнусь в больничку. А ты чего это, Лиза, перепугалась? Он подошёл к ней, присел на корточки, поднял её лицо за подбородок. Глаза, в которые она смотрела последние 25 лет, показались чужими, холодными, злыми. "Ты чего так перепугалась, дорогая?" повторил он тихо, со странным шепением в голосе. "Даже если я и убил, разве кому-то из нас не приходилось делать этого раньше?"